«И хотят рассказывать. Не любят они нашего академика. Сам понимаешь, для них он человек Горбачева Ельцина. Все, что мы и так могли узнать из документов, они рассказали, а больше ни слова. Ничего не помнят. Хорошо еще вспомнили про тебя. «Документы сохранились? Конечно, нет». Ты ведь помнишь, что у нас было в августе девяносто первого? Тогда ждали штурма основного здания. По приказу Шебаршина тогда были уничтожены все документы о вашей операции в Румынии. Никаких следов не осталось. Это я помню, вздохнул гость. Мы боялись, что тогда и сюда, в Ясенево, доберутся эти ретивые демократы. Всю ночь ждали. За информацию из твоего кабинета американцы тогда готовы были платить любую цену. Но к счастью всё обошлось. Так это твои люди тогда здесь сидели 2 дня. Приказ был категорический посторонних не пускать. Всем умереть на месте, но не пускать. И мы готовились умереть. А потом мы узнали, что ушёл Шибашин. Ты знаешь, как мы все его уважали, он настоящий профессионал был. Как этот Зануда Крючков, хотя сейчас я понимаю, что Крючков был просто прекрасный руководитель по сравнению с этим предателем Бакатиным. Я в стали не был. Документы там уничтожал, когда узнал по телевизору, что Бакатин сдал американскому послу нашу схему прослушивания американского посольства. Но над ней столько лет работали, а он, понимаешь, взял и отнёс всю схему. В любой стране, даже в Америке, его за такое дело посадили бы на электрический стул. Ничего более худшего нельзя было и придумать. Я даже не поверил, когда услышал. Так вот он приехал в Москву и положил на стол рапорт о своём увольнении. Дни и времена уже прошли, нахмурился хозяин кабинета. Сейчас никто не собирается ничего отдавать американским послам. Надеюсь. Тебе слова я верю, а вот твоему академику нет. Если бы он меня вызвал, я бы ни за что не пришёл. Он один из них из разрушителей. Он ведь рядом с Горбачёвым сидел. Мог бы и подсказать при случае. Мы все немного разрушители, мрачно заметил хозяин кабинета, и винить нам надо только себя, Серёжа, только себя. Мне себя винить не в чём, возразил гость. Я всю свою жизнь честно служил в своей родине и свои пакт-билеты, между прочим, не выбрасывал, как некоторые. Ну, если на меня намекаешь, что напрасно, я его тоже не выбросил. А правда, если он встречаешься, то в засос целуешься, наверное. И ничего ему не говоришь. А с остальными как? На банкетах видишься и тоже молчишь. Но тебя позвали не из-за этого, строго одёрнул его хозяин, когда нет, а не забывайся, Серёжа. Ты не мальчик. Должен всё понимать. Вспомнили, наконец, а раньше я никому не нужен был. Я ведь генерала раньше тебя получил, Слава. Но я так и остался с одной звездочкой, а у тебя, говорят, уже третье на погоны нашито. Ты ведь сейчас уже первый заместитель академика. Тебе больше нечего сказать, строго уточнил хозяин кабинета. Может, еще водички выпьешь? Остудишься. Ладно. Всё, больше не буду ничего говорить. Задавай свои вопросы, генерал.